Глава двадцать Помолвка. Дворецкий Оливер тщательно осмотрел каждый дюйм одежды сэра Роберта. Каждый элемент гардероба выглядел безукоризненно. «Как себя чувствует Маргарет? Она готова?» «Она готова и в ярости», — ответил на это дворецкий Оливер. «Ей придется смириться со своим новым положением». «Скоро мы все увидим прежнюю Маргарет, которая с убийственным хладнокровием отмечает наши недостатки. Она в ярости по причине отсутствия жениха». Сэр Роберт обошел дворецкого Оливера и быстро вышел из своей спальни. Вскоре он уже стучал в дверь комнаты Маргарет. Как всегда, в ее комнате царил идеальный порядок. Изобилие различных атрибутов, необходимых любой леди, и приготовление к помолвке никоим образом его не нарушали. Четыре горничные, опустив головы, ждали распоряжений. Они каждый раз вздрагивали, когда раздавался удар каблука туфель об пол. Когда сэр Роберт вошел, Маргарет нервно ходила вдоль окна. Она была полностью готова к предстоящему событию. Она была облачена в голубое платье с воротником, плотно облегающим шею и коротким шлейфом сзади. Спереди тянулись под наклоном несколько рядов драпировки, покрытые мелкими жемчужинами. Пышные рукава тянулись почти до кончиков изящных пальчиков. Длинные золотистые волосы были тщательно уложены и накрыты изящной шляпкой из голубого бархата. В целом, если не считать таких маленьких деталей, как выражение лица и нервозность движений, леди Маргарет выглядела безукоризненно и весьма элегантно. «Где твой жених, Маргарет?» — сердито спросил сэр Роберт. Маргарет мгновенно пришла в ярость. «И это вы меня спрашиваете? Сами устроили весь этот балаган, а теперь пытаетесь свалить вину на меня?» «Ты не знаешь?» «Да я не видел его с того самого дня, когда мы говорили о помолвке. Он меня постоянно игнорирует. Этот человек и понятия не имеет, как себя вести в приличном обществе. Он ничего не знает, у него отсутствуют манеры и всякое представление о правилах поведения в столь знаменательные дни. Одна ошибка, одно маленькое пятнышко на моей репутации, и вы оба мне за это заплатите». Маргарет неторопливо прошла мимо отца и вышла из комнаты. Сэр Роберт вышел сразу за ней и первым делом отправил людей на поиски Энтони. «Он священник, доктор, кто угодно, но только не джентльмен», — гневно бормотала под нос леди Маргарет. «Но хуже всего, что он и не жаждет им стать. Я бы могла и такого неотесного болвана научить манерам, так как он смеет игнорировать меня таким неприемлемым способом. Результат дурного воспитания». Бормоча под нос гневные слова, полностью посвященные пропавшему жениху, она направилась в парк. Вид цветущих деревьев всегда действовал на нее благотворно. Прогуливаясь по парку, леди Маргарет обдумывала варианты действий только в двух случаях если жених не появится или появится и поведет себя недостойно. Если он появится, она все время будет рядом и сможет повлиять на его поведение. А вот если не появится, она ничего не сможет сделать». Гнев новой волной накрыл леди Маргарет. Она почувствовала, что полностью зависит от действий этого недостойного человека. «Недостойного?» — вслух пробормотала леди Маргарет. «Неприемлемое слово, поскольку звучит оскорбительно и в мой адрес. Мой супруг не может быть недостойным человеком. Это понятно. Он должен обладать безукоризненными манерами и вести себя в обществе достойно. И это понятно. А вот как этого добиться, непонятно. Вот мистер Стигли иное дело. Он прекрасно воспитан и всегда стремится выглядеть более достойно». До Маргарет донесся шум. Она навострила уши и уловила легкий переполох вблизи дома. Причина этого переполоха могла быть только одна – начинали съезжаться гости. Маргарет поспешно направилась обратно, чтобы лично встречать прибывающих гостей. Рядом с ней в это время просто обязан был находиться жених, но поскольку его не было, приходилось действовать одной. Время быстро приближалось к полудню. Кареты все прибывали и прибывали. Маргарет встречала всех лично и тут же перепоручала заботу о гостях-слугам. С каждой последующей каретой она все больше уверялась в том, что жених не появится. Появился сэр Роберт в сопровождении сэра Александра, Анны и Тилли Фейнбург. Он по очереди представил их Маргарет, не преминув уточнить, кем доводится Энтони каждой из них. Маргарет приветствовала каждого из них с подчеркнутым уважением, чем немало порадовала своих будущих родственников. Перед сэром Александром и Анной Фейнбург она склонилась, а Тилли нежно обняла и поцеловала в щеку. Тилли была в полном восторге. «Я бы хотела иметь такую сестру, как вы, леди Маргарет», тут же призналась она при всех, чем вызвала широкие улыбки. «Хотели?» – переспросила у нее Маргарет. «Боюсь, это уже не зависит ни от вашего, ни от моего желания, поскольку вы уже приходите с сестрой, моему будущему супругу». Все трое так и застыли, не сводя изумленного взгляда с Маргарет. Сэр Роберт бросил укоризненный взгляд в сторону дочери и в ту же минуту уловил ровно такой же взгляд от сэра Александра. «Боюсь, это моя вина, что я должным образом не известил вас о предстоящей помолвке». Сэр Роберт смело взял вину на себя. «Но я намерен немедленно все исправить». Сэр Роберт увел сэра Александра и Анну Фейнборг в сторону и начал что-то объяснять. Тилли и Маргарет остались наедине. «Вы часом не видели своего брата?» Словно невзначай поинтересовалась у Тилли леди Маргарет. «Видела?» Перед тем, как уехать в Стокбридж, Тилли все еще не могла поверить, что эта красивая леди станет супругой ее брата. «А вы не могли бы предположить, где он может находиться?» «Нет, ему очень повезло». «Что, простите?» «Моему брату очень повезло, что именно вы станете его супругой. Вы прекрасны и идеальны во всем. Я и вас всему научу», — пообещала ей леди Маргарет. «Правда?» — обрадовалась Тилли. «Правда?» если, конечно, дождусь вашего брата». «Его нет?» – удивилась Тилли. «Пока нет», – поправила ее леди Маргарет. В этот миг Тилли увидела, как из кареты выходит семейство Стоук и приветливо помахала им рукой. Леди Стоук, прихватив дочерей, немедленно поспешила к ним. Леди Маргарет Уоллоп с гордостью представила Тилли свою нынешнюю или будущую сестру. Миссис Стоук, Анна Стоук, Виктория Стоук. Последовал обмен приветствий. Леди Стоук была просто в восторге от знакомства с Маргарет. Маргарет не без основания считалась эталоном идеальной леди, и об этом хорошо знали в Хамблдоне. «Леди Маргарет выходит замуж за моего брата Энтони! Сегодня у них помолвка!» Тут же с гордостью объявила Тилли, чем сразу ввергла в смятение все семейство Стоук. Маргарет извинилась и пошла встречать новых гостей. Пока Леди Стоук и Виктория бескуражно переглядывались, Тилли оттащила в сторону опечаленную Анну и коротко изрекла. «Не вздумай горевать! Энтони никогда бы на тебе не женился!» «Он любит леди Маргарет. Ты ее видела? Разве можно ее не любить?» «Постарайся выбросить из головы Энтони. Анна, сегодня у нас первый бал. Я об этом всю жизнь мечтала. Не позволяй печали забрать у тебя эту радость». Анна потянулась и обняла Тилли. «Мне будет тяжело. Очень тяжело», – прошептала она на ухо Тилли. Тем временем сэр Роберт вместе с сэром Александром и Анной Фейнборг снова подошли к Маргарет. «Могу я вас называть дочерью?» – спросила у нее Анна Фейнборг. Вы можете считать меня своей дочерью. При обращении я придерживаюсь общепринятых правил», – ответила на это Маргарет. Леди Маргарет, леди Анна, последовал обмен поклонами. Леди Маргарет, сэр Александр поклонился, сэр Александр Берингтон, последовал обмен поклонами. «Еще раз прошу прощения, я принял решение, не посоветовавшись с вами относительно этой помолвки». Сэр Роберт поклонился одновременно Анне Фейнберг и сэру Александру. «Вы правильно поступили», – А лучшие супруги для моего внука и мечтать было нельзя», — сэр Александр поклонился сэру Роберту. Маргарет оставил их и поспешила встречать новых гостей. Время приема гостей заканчивалось. Настал полдень, но Энтони так и не появился. Поскольку жених отсутствовал и торжества не начинались, гости начали потихонечку перешептываться. Маргарет находилась в состоянии близком к обмороку. «Я опозорена! Я навсегда опозорена!» — повторяла она в душе и все время бросала угрожающие взгляды в сторону отца. Сэр Роберт сам ничего не мог понять. Он не верил, что Энтони способен бросить невесту в такой день. Выбрав подходящий момент, когда сэр Роберт находился в одиночестве, Маргарет подошла к нему. «Все гости прибыли, а твоего подопечного все еще нет. Что будем делать?» «Нет лорда Бреквита. Он должен прибыть с супругой и детьми. Нам необходимо его дождаться. Это очень важный гость. Самый важный гость», — уточнил сэр Роберт. «Самый важный гость — твой бывший капеллан. Если он не появится в ближайшее время, я буду опозорена». Энтони не способен совершить недостойный поступок. Если его нет, значит, на то есть причина. Перестаньте его защищать. Такое поведение неприемлемо и никакие причины не могут служить оправданием. Рядом с ними возник дворецкий Оливер. Нашелся! одновременно спросили сэр Роберт и Маргарет. Дворецкий Оливер кивнул. Через минуту они будут здесь. Они? недоуменно переспросил сэр Роберт. С ним идут Лорд Бреквит, Леди Бреквит, а также их дети Джоанна и Альберт. Сразу после этих слов показалась вся группа, о которой говорил дворецкий Оливер. Леди Бреквит шла, держа за руку девочку лет десяти, дочь Джоанну. Справа от нее шел лорд Бреквит, а слева Энтони. На груди Энтони посапывал трехлетний Альберт. Энтони нес его на руках. «Леди Маргарет, прошу вас, не злитесь на мистера Фейнберг!» Еще издали весело закричал лорд Брэквит. «Я один всему виной!» Две горничные сразу устремились вперед. Одна забрала спящего мальчика, вторая повела за собой Джоанну. Услышав крик лорда Бреквита, из особняка начали появляться гости. Энтони, лорд и леди Брэквит подошли к леди Маргарет и сэру Роберту. Последовали поздравления и общепринятый обмен приветствиями. После чего лорд Брэквит незамедлительно приступил к объяснениям. «Мы заплутали по дороге в Фарли-Оллоп, да еще и карета сломалась. Стоим в поле одни и не знаем, куда идти и что делать. Слава богу, нас увидел мистер Фейнберг». Лорд и леди Брэквит бросили на него благодарный взгляд. Мы не желали, чтобы он опаздывал на собственную помолвку, но мистер Фейнберг ни за что не желал нас отпускать. Он сразу взял на себя заботы об Альберте и повел нас в Фарли Уоллоп. Мы отделались легко, учитывая положение, в котором оказались. Мне остается умолять леди Маргарет о снисходительности по отношению к мистеру Фейнберг. Надеюсь, вы не станете его наказывать за мои ошибки. «Ни в коем случае», — с улыбкой отвечала на это леди Маргарет. «Прекрасно», — лорд Бреквит повернулся лицом к Энтони. «Если я чем-то смогу вам помочь, только скажите» хотите помочь избавьте меня от этой помолвки буркнул в ответ энтони. Лорд и леди бреквит расхохотались. За ними засмеялись почти все гости, смеялся сэр Роберт и даже леди Маргарет изобразила улыбку. Мистер фейнберг весьма достойный джентльмен и определенно обладает тонким чувством юмора все еще смеясь сказал лорд бреквит. взяв под руку супругу он в сопровождении сэра Роберта направился в дом. Энтони попытался обойти леди Маргарет и направиться за ними, но не тут- то было. Она взяла его под руку и, улыбаясь, прошипела на ухо. «Еще раз так поступите, я превращу вашу жизнь в ад!» «Не мог же я право оставить их одних в таком сложном положении?» Энтони попытался высвободить свою руку. «Сожалею, но сегодня вам придется все время держать мою руку», язвительно сообщила ему леди Маргарет. «Вы сможете отпускать ее только во время представлений гостям, и не вздумайте поступать или тем более говорить без моего ведома», предостерегла Маргарет.